Глава 17. Весь день я ждал подвоха. Но ну, серьезно, какова была вероятность того, что спонтанно пришедшая мысль обернется столь грандиозным успехом? Расскажи мне, кто, что такое вообще реально? Я бы, наверное, покрутил пальцем у виска да посоветовал этому фантазеру начать писать книжки. На мой блеф повелся не просто комендант Каструма, а опытный сорокалетний мужик, некромант, который на интригах собаку съел. Хотелось, конечно, верить, что все дело в моем красноречии и обаянии, но я-то знал правду. Жадность коменданта оказалась сильнее здравого смысла. Жадность и страх. Причем здесь страх? Да при том, что комендант жутко боялся. Боялся, что кто-то успеет найти сокровищницу Ахрокраса раньше него. Совсем как я на четвертом курсе. В тот год, помню, весь мед захлестнула волна интереса к фондовому рынку. Акции, облигации, дивиденды, купоны, денежный поток. Меня эта волна не обошла стороной. И я несколько месяцев вкладывал свою стипендию и зарплату медбрата в голубые фишки нашего рынка. А потом пришел кризис. Мой портфель... Как же гордо я именовал свои четыре акции, упал на третий, приятная цифра плюс 9%, сменилась депрессивный, минус 27%. Как сейчас помню, в те месяцы, когда я считал себя воротилой фондового рынка, мной управляли две эмоции: жадность и страх. Жадность выражалась в том, что мне хотелось заработать все больше и больше, и что 9% прибыли за 2 месяца. Меня категорически не устраивали. А страх заставлял продавать в убыток те акции, которые я покупал ради дивидендного потока. То, что должно было стать инструментом накопления и приумножения личного капитала, превратилось в азартное казино. Из-за страха и жадности мои деньги перекочевали к тем участникам рынка, которые сохранили холодную голову и трезвый рассудок, к тем, кто контролировал свои эмоции. Почему я вспомнил про акции? Да потому что, наблюдая за комендантом, я будто увидел себя со стороны. Вот только вместо графика акции Газпрома и «Сбербанка» комендант видел перед собой рейтинги своего влияния и груда золота. В итоге жадность коменданта, помноженная на его страх упустить возможность, сыграла мне на руку. Одного слова «коменданта» оказалось достаточно – чтобы пёси-головые забегали как ошпаренные и за какие-то 10 минут подготовили к выезду целый обоз. Добротная деревянная телега с высокими бортами, четвёрка немёртвых лошадей, на секундочку химер второго ранга и манипула охранения, личная гвардия коменданта. Видимо, некромант решил всерьёз побороться за потенциальный джекпот, раз предоставил нам свой личный транспорт и эскорт. Мы неслись практически без остановок, химеры не знали усталости, а сопровождающие нас легионеры служили лучшим пропуском для многочисленных патрулей и застав. И это был отдельный момент, за который я не уставал себя хвалить. Ведь чем ближе мы подъезжали к разрушенному дворцу Ахрокраса, тем больше караулов песеголовых попадалось нам на пути. И что-то мне подсказывало, Без пропуска коменданта нам с Самди пришлось бы хорошенько постараться, чтобы пройти сквозь все эти заставы. В общем, если отбросить зудящее чувство тревоги и постоянное ожидание подвоха, путь до развалин дворца можно было считать подарком небес. Мало того, что нас с комфортом доставили из точки А в точку Б, так у нас с еще и было время, чтобы обсудить дальнейшие действия. Не передать словами, что я почувствовал, Когда узнал, что его, оказывается, не пытали. У некроманта-дознавателя не было полномочий на допрос шамана-песеголовых. Поэтому Самди, в отличие от меня, провел ночь не в темнице, а в гостевой комнате. В тот момент, когда Самди об этом рассказал, меня захватил букет смешанных чувств. Раздражение, обида, зависть, злость и... облегчение. Неприятно признавать, но вместо того, чтобы порадоваться за товарища, Я мысленно возмутился случившейся несправедливости. И вот эта подленькая мысль, чего это сам Ди прохлаждался в гостевых покоях, пока я терпел пытки, мне жутко в себе не понравилось. Веяло от нее чем-то анубским. Казалось бы, ерунда, подумаешь, промелькнула дурацкая мысль, но я всем своим естеством чувствовал, на такое нельзя закрывать глаза. Сначала я, вместо того, чтобы порадоваться за товарища, желая ему пройти сквозь те же пытки, что и я. А вместо того, чтобы быть благодарным, что он себя не раскрыл, завидую и злюсь. А что потом? Так и продолжу завидовать человеку, который каждую секунду своего существования борется с вырывающимся изнутри личем. В общем, наскоро разобрав ситуацию, я волевым усилием сжег все негативные мысли и вздохнул с облегчением. Раздражение ушло. И в глубине души появилась благодарность, что все обошлось, и мы вот-вот доберемся до дворца. К тому же мне грех жаловаться. Да, было неприятно, да, больно и страшно, но зато получил от сети неплохое усиление. Постой, усиление через системное уведомление стоило мне дойти до этого момента, как Самди тут же принял стойку охотничьего пса. От сети? Мы ехали в телеге, как настоящие патриции, полулёжа на многочисленных подушках. Хочешь – спи, хочешь – беседуй и любуйся местными пейзажами. Для полного антуража не хватало только столика с виноградом и опахала. Впрочем, от палящего солнца нас защищал щит мёртвых, а сухпайок, который я время от времени грыз, и без всякого винограда казался мне настоящей амброзией. Ну а вуаль тишины, которую навесил на телегу Самди. Гарантировала, что никто не подслушает наш разговор. «Ты точно уверен, что это было именно системное уведомление?» Не знаю почему, но упоминание о сети зацепило мага даже больше, чем пересказ моей беседы с комендантом. «На все сто», — заверил я Самди. Дали плюс к стойкости и небольшой бонус к критическому удару и целительству. «Вот как», — задумчиво протянул Самди. «Любопытно». «Что-то не так?» — насторожился я. «Да как тебе сказать?» – Самди неопределенно хмыкнул. «В хрониках Порога было написано, что сеть так или иначе присутствует во всех разумных мирах. Но где-то к ней доступ свободней, а где-то его практически нет. Ретрансляторы, предположил я, Стеллы? В том числе, – кивнул темный маг. Но дело даже не в них, а в мире. Порог считается центральным миром, и после восстановления сети – «Почти все обитатели нашего мира получили доступ к ней. И...» «И это дает уникальное преимущество!» — с заметным раздражением отозвался маг. «Сам подумай, что было бы, если бы все легионеры могли скачивать пакеты с навыками и умениями!» «Ты говоришь о страшных вещах!» — немного помолчав, отозвался я. «Это будет конец!» — именно кивнул Самди. «Да, среди пёсеголовых встречаются одарённые воины, про магов и вовсе молчу. Но стоит им захватить порог, и они, получив полный доступ к сети, поработят остальные миры», — закончил я за мага. «Я всё же делаю ставку на Ксуров», — поправил меня Самди, — «но суть-то уловил». «Уловил», — протянул я, соображая, — «думаешь, в этом мире у псов нет доступа к сети?» «Думаю, нет», — темный маг покачал головой. «Иначе комендант бы тебя не отпустил, несмотря на всю лапшу, которую ты навешал ему на уши. А вот здесь не понял». «Я посмотрел твои воспоминания, партнер», — пояснил Самди. «Ты при нем поклялся сетью, а он даже ухом не повел. Будь комендант в курсе, что это такое, мы бы уже были в обсидиановых кандалах. Но раз он не знает то...» то ретрансляторы, которые наверняка есть в этом мире, обеспечивают допуск к сети только тем, кто уже инициализирован, закончил я, то есть нам. Вот почему я получил системное уведомление». «Именно. Поэтому в следующий раз следи за тем, что говоришь». Самди внимательно на меня посмотрел. «Доступ к сети — это наше стратегическое преимущество. Никакая ваджера и рядом не валялась». «Только представь, что будет, если Ковен получит возможность менять класс». «Миры захлестнут сотни темных властелинов», — невесело усмехнулся я. «И это еще мягко сказано», — вздохнул маг. «Но самое интересное даже не это. А что?» «В книге есть упоминание про форточников», — Самди посмотрел куда-то вдаль. «Вы для порога постоянное явление, и...» И все дело в том, что нет ни одного форточника, который не обладал бы даром». Сам Ди многозначительно посмотрел на меня, как будто только что открыл мне секрет мироздания. Все равно не понял. Это же очевидно, что сеть тянет на порог только одаренных. «Раз не понял», — усмехнулся самди, — «значит, тебе еще рано». «Постой-ка», — я защелкал пальцами, ловя ускользающую мысль. До этого ты сказал, почти все жители порога получили доступ к сети. Верно, самди криво улыбнулся. Точной статистики у меня нет, но Вритра Великолепный в своих хрониках пишет, что примерно 5% жителей порога не одаренные и никогда ими не станут. Получается, я нахмурился, порог не совсем центральный мир. Есть такая теория, кивнул самди. Несмотря на то, что Вритера в своем исследовании об этом ничего не говорит, этот вывод читается между строк. Впрочем, это лишь мои догадки. Погоди, я и не думал переключаться с настолько интересной темы. Получается мой мир? Очень вряд ли. Сам Дис понял, что я хочу сказать. Сеть тянет форточников со всех миров. И мы знаем, что чем дальше мир от порога, тем меньше там одаренных». «Если мы возьмем за гипотезу, что в центральном мире одаренными должны быть все 100% жителей, то...» «То это точно не про мой мир», — я покачал головой. «У нас магии в принципе нет». «Вот тебе и ответ», — сам Ди пожал плечами. «Да и вообще не факт, что такой мир есть. Это лишь мои умозрительные догадки, навеянные трансцендентностью бытия. Ведь если бы такой мир действительно существовал...» О нем бы знали все, кому не лень. Внимание, доступно мифическое задание, номер... Неизвестно. Ошибка доступа. Хм. Появившееся передо мной уведомление было настолько неожиданным, что затмило собой образ философствующего темного мага. Самди. Ты про это странное уведомление, которое исчезло, не успев появиться, с полуслова понял меня маг. Да, я тоже его заметил. Что думаешь на этот счет? Что это не нашего ума дело? Немного подумав, протянул темный маг. Многие знания, многие печали. Видимо, у сети есть свои секреты, и нам только что дали понять, что лучше туда не лезть. Знаешь, я на всякий случай заглянул в список уведомлений и ожидаемо не обнаружил там последнего сообщения. У меня точно такие же ощущения. К тому же, сам Ди посмотрел мне за плечо. «У нас сейчас есть более важные дела». Обернувшись, я с трудом сдержал довольную улыбку. Судя по многочисленным каменным обломкам и валунам, а также патрулям песеголовых, оцепившим развалины замка, мы прибыли на место. Вот только несмотря на серебряную пайзу, которая играла роль местного пропуска, дежурившие на дороге легионеры и не думали уступать нам дорогу, командир, охраняющий нас манипулы, что-то рявкнул, И к нему навстречу вышел его коллега Рагроу. Ромур Гра, Быргалк, Облыгроблоу. Наш командир грозно потряс пальзой, на что его коллега невозмутимо покачал головой. Что-то мне подсказывает, что нас не хотят пускать дальше. Сам Ди недобро прищурился. Готовься идти на прорыв. Погоди, я кивнул на валяющийся вдоль дороги валун. «Давай для начала попробуем так». «Хорошо», — недовольно согласился маг. «Только недолго». «Как видишь, он кивнул на недовольного командира заставы». «Нам здесь не рады». «Десять минут». «Не уверен, что нам дадут столько времени». Сэмди покосился на пёсеголовых, которые медленно, но верно брали нас в кольцо. «Работай, партнёр». «А я позабочусь обо всём остальном». «Договорились, партнёр». Я, не обращая внимания на напряженных легионеров, спрыгнул с обоза и активировал грань земли. В ушах мгновенно зашумело, и я почувствовал далекий гул, который шел откуда-то снизу. Но и это было еще не все. Казалось, я чувствую каждую пять земли. Выше по холму раньше была мраморная шахта, а дорогу, ведущую к тому, что раньше было дворцом, сложили из гранитных блоков. Вот на этом поле можно засеивать пшеницу, а соседнему нужно дать отдохнуть, что до замка от него пахло кровью. Поморщившись, я прикоснулся к ближайшему валуну, который, судя по всему, раньше был участком стены и раскрылся стихией земли. Голову прострелило ноющей болью, и передо мной замелькали прерывистые видения. Вижу дворец и колизей, которые так и светятся интересом, а значит нужная нам сокровищница где-то там. От дворца-наместника клана Степных Волков до Колизея тянется широкая каменная дорога. Недалеко от Колизея стоит каструм, рядом с которым сияет рамка жертвенного алтаря. Рамка наливается силой, и из нее, к удивлению старшего сына главы клана Ахрониса и его советника, шамана Ахрониоуса, выскакивает маг в рабской робе. Шквал сосулик, вихрь ледяных клинков – И командование степных волков превращается в фарш. Из портала тем временем продолжают выходить маги в рабских робах с намалеванными на них римскими цифрами. А вместе с ними появляется Саня. Саня в сопровождении двух магов бежит к полному пёсеголовых Колизею. Степные волки решили отпраздновать открытие портала на порог гладиаторскими боями. Буйство стихии на трибунах стремительное освобождение гладиаторов и магов, и вот Саня уже ведет на дворец наместника небольшую армию бывших рабов. Саня, показывая чудеса перевоплощения, надевает на себя личину шамана и проникает во дворец. Освобождает от рабских ошейников магов, и жаждущие мести волшебники уничтожают несколько легионов песеголовых, маги остаются во дворце, А Саня с двумя гладиаторами едет на телеге к порталу. С исчезновением Сани, что дворец, что колизей, перестают светиться интересом, как будто... как будто он забрал его с собой. «Мне уже плохо. Тело тяжелое, словно камень. Нет сил даже поднять руку, но поток видений и не думает на этом заканчиваться, высасывая из меня оставшиеся крохи энергии». Песеголовый, сообразив, что происходит что-то странное, Стягивают войска к захваченному дворцу. Трехдневный штурм, разрушенные стены, тысячи убитых псов. Маги открывают порталы и не только уходят сами, но и уводят остатки гладиаторов. Волна репрессий прокатывается по близлежащим землям, количество дозоров и застав возрастает десятикратно. Стоп! Усилием воли вываливаюсь из видения и несколько секунд стою, прижавшийся лбом, к луну. Нужно перевести дух и структурировать эту мешанину видений. Теперь я знаю, что здесь произошло, но мне до этого нет никакого дела. Единственные мысли, которые бьются у меня в голове, сокровищницу, а скорее всего их было две, настоящая и потайная, действительно вывезли. Я догадываюсь, кто, но самое главное знаю, куда. «Ну что?» — голос Самди так извинит от напряжения. «Пусто». Выдыхаю я без сил, сползая по валуну. Жаль, от голоса самди так и веет погибелью, а в следующий мик личи расходится волна смерти. Куда ведет след? Я, сидя с закрытыми глазами, не вижу, что происходит, но знаю, что сейчас все песеголовые в радиусе нескольких километров превращаются в высохшие мумии, давая тем самым самди энергию для открытия портала. Ты будешь смеяться? Я с трудом приоткрыл глаза и нашел взглядом стоящего на телеге самди. Но след ведет на порог.